Криминальные новости. Из городской тюрьмы сбежал преступник, перепрыгнув 12-метровую стену. Особые приметы. Плоское лицо, плоское туловище, плоские ноги. Радиосау.ру <реклодные пластики> Мус возвращается из командировки, а на кухне сидит здоровенный детино. Муж сбрасывает у жены. А, -а, -а, -а, -а, -а это еще кто? Коля. Но ты мне кухонный комбайн на 8 марта дарил? Ну, дарил? А, так вот это вот комбайнер. Государственный орденов Ленина и Красного Знамени Высшей Экономической Академии имени Приханова Требуется такая зауборщица могу, могу, могу, В реанимации мы, мы, мы, мы его теряем Мы потеряем его Мы теряем его Всё Мы его Потеряли, потеряли. Все нормально, дети мои. Мы нашли его. Иди Скажи, Иди сюда. Иди сюда. Можно выпить еще шесть.